и чувствовал, что позади него движется избранное столичное общество, люди богатые и влиятельные, люди, которые властвовали сегодня и будут властвовать завтра. Какое стечение публики! Собралась она, чтобы присутствовать на бракосочетании его сына с наследницей господ Безью, и пусть она, дочь промышленника, а не аристократа, Зато эту семью все уважают, и уже многие поколения она владеет большим богатством. Бусальдель предложил руку матери-невесты. На ней было платье из кружев шантии, целое состояние. Иступив на красный ковер в сиянии света, в праздничном шуме, он невольно остановился и вздрогнул. Госпожа Безью посмотрела на него. — Какой радостный день, сударь! — Ах, сударыня! — бормотал Бусардель. — Очень радостный день! — Детки наши, наверху блаженство, сразу видно. Невольно умилишься. — Да, сударыня, я счастлив, очень счастлив. Весной после этого события Пусарды чувствовал себя утомленным, разбитым, словно после какой-то тяжелой работы. Фердинанд уже два года практиковал в отцовской конторе и довольно успешно. Контора стала теперь внушительной машиной. Все ее колесики вертелись без толчков, без спешки, без перебоев, и Маклеру приятно было постепенно передавать управление в руки сына. «Надо бы вам отдохнуть немного, Бусардель», — говорил Ромело. «Правда надо». Он и сам чувствовал, что завершилась важная полоса в его жизни, а, может быть, и в жизни всех его близких. Пройдя на этап, отмечала Жениба Фердинанда на девице Безью. Отец хорошо понимал, что представляла для его семьи маленькая Теодорина, особо довольно скрытная как много значило ее большое преданное и большие надежды на будущее наследство, ее большие добродетели, весьма, однако, отличные от тех добродетелей, которые передали своим детям Лидия Флуэ и Флоран Буссардель. Он понимал также, что раз Буссардели породнились с Безю и с Миньонами, в их семье всегда будут заключаться блестящие браки. Для двух первых понадобилась дипломатия, настойчивость, умение очаровывать. Теперь же, если, к несчастью, сыновья в семье Бусардель будут неудачные или неловкие, а дочери – дурнушки, они все равно сделают хорошие партии, потому что деньги притягивают деньги – И раз уж создалась слава, что в такой-то семье удачно женятся и выходят замуж, для ее отпрысков всегда найдутся женихи и невесты, готовые предложить свое имя, свой капитал, почетное положение, свое приданное, и даже не понадобится выставлять на показ, что они могут получить взамен. Весьма возможно придет такое время, когда семья разрастется и станет настолько богата, настолько могущественно, что браки в ней будут заключаться между двоюродными, троюродными братьями и сестрами. И это будут блестящие партии. Сам-то Бусардель этого, конечно, не увидит. Но Фердинанд доживет до таких счастливых времен, если Бог пошлет ему долголетие. Бусардель часто раздумывал обо всем этом. Сколько дорог пройдено с 1815 года! Воспоминания смешивались с мечтами. Бусардель охотно перебирал в мыслях все прошлое и теперь сблизился со старухой Рамело. Ей с каждым днем все труднее становилось двигаться. Погрузившись в обширное глубокое кресло в своей спальне, она выбиралась из него только в случае крайней необходимости, когда звали к столу. Если же ей нужен был стакан воды или носовой платок, она, когда-то такая подвижная и хлопотливая,